Глава 18. Совет. Фигурка шута маячила впереди, так что заблудиться в огромном переплетении коридоров и лестниц было невозможно. Но приходилось спешить, чтобы поспевать за серо-синее трико кликли. -кли. Гвардейцы провожали шута и меня с скучающим взором и не спешили останавливать незнакомца для вполне разумного вопроса. Что я тут делаю? Видно, им уже успели сообщить об этом. Вышкаленные слуги в ливреях открывали перед гоблином двери, пропуская его, а, следовательно, и меня в святая святых королевского дворца. Желание оторвать голову зеленому вредителю потихоньку умирало, но мой новый друг решил не искушать судьбу и держался от меня подальше. Что, в принципе, правильно. Тумака этот шутник заслужил. Я свернул за угол, стараясь нагнать гоблина, и нос к носу столкнулся с выводком придворных матрон, выгуливающих своих великовозрастных дочурок. Шут, не останавливаясь, ответил безупречный поклон, достойный того, чтобы его внесли во все книги этикетов, и проскочил через неожиданное препятствие в виде широких юбок. Я вежливо улыбнулся дамам, но впечатление не произвел. Точнее, произвел, но совершенно противоположное желаемому. Леди наморщили великосветские аристократические носики, как будто от меня разило выгребной ямой. На самом деле разило от них. Я чуть не потерял сознание от резких ароматов. По мне так эти дамы попросту нырнули в ванну с духами и провели там целый год. «Ваше сиятельство», — обратился ко мне Шут, уже находящийся в дальнем конце коридора. Понятное дело, чтобы я его услышал, ему пришлось орать на весь дворец. Видно, шут решил, что я туговат на ухо. — Сколько вас можно ждать, герцог? Услышав, что я герцог, женщины резко изменили мнение о моей персоне. Наморщенные носики пропали, и на личиках сразу же появились кокетливые улыбочки. Их уже не смущал ни мой, ни самый изысканный наряд, ни синяк на лице. Я был герцогом, а аристократу все простительно. Я еще раз вежливо улыбнулся и проскочил мимо. От них всего можно ожидать. Задурят голову ароматами, и пока будешь находиться в отключке, успеют женить на какой-нибудь смазливой, но жутко обделенной интеллектом придворной дурочке. А потом хоть объясняй, что Шут наврал, хоть не объясняй, толку не будет. В лучшем случае папаша-дочурки — Проткнет липового герцога мечом, дабы сохранить никому ненужную честь рода. Гоблин нетерпеливо переминался с ноги на ногу, ожидая меня возле массивных белых дверей с золотыми вставками, изображающими охоту на обура. Рядом с дверьми застыли шесть гвардейцев. Пока я шел к ним, шот успел ущипнуть одного из серо синих за ногу, показать язык другому и попытался вырвать копье у третьего. В общем, Гоблин поясничал как мог. Гвардейцы же, находясь в почетном карауле, даже не пошевелились. Но вот в их глазах я явственно прочел желание прибить маленького змееныша, как только сменится очередной караул. Увидев, что я приближаюсь, Кликли прекратил ломать комедию и толкнул створки. — "Город не зевай! — весело пропищал он. — Легко сказать. В тронном зале я оказался впервые. Огромный настолько огромный, что в нем могли поместиться все дворяне королевства, если хорошенько их утрамбовать. А если серьезно, в помещении вполне можно было проводить репетиции военных парадов. По крайней мере, для кавалерии места должно хватить с лихвой. Окна тоже были огромными. Они начинались прямо от пола, выложенного белой и черной квадратной плиткой, и заканчивались под потолком. Где-то далеко-далеко впереди стоял трон короля, рядом с которым застыли два гвардейца почетного караула. Кроме них, в зале никого не было. «Не ты ли мне говорил, что король устраивает разнос придворным?» — спросил я, крикли, и тут же заткнулся. Мой голос усилился в десятки раз и эхом зазвучал в зале. «Точно, без магии не обошлось». «Даже если говорить шепотом, тебя услышит любой человек в любом месте тронного зала». «Ну, я говорил, ну и что? Мало ли чего тебе наговорить шут», — хихикнул гоблин. Прислушался к прозвучавшему эху и занялся крайне ответственным на его сугубо гоблинский взгляд делом. Поджав левую ногу, запрыгал на правый по белым плиткам пола, стараясь не наступать на черные. Так мы и прошли весь тронный зал. Гоблин на одной ножке, я, размеренной походкой, стараясь преодолеть сильное искушение сорваться на бег и придушить незнающего забот негодяя. Шут доскакал до трона, надо сказать, ничем особым не выделяющегося на общем фоне. Ни литого золота, ни рубинов с голову тигра не было. Ничего из тех богатых и экстравагантных выкрутасов, которыми славились обе империи. Тамошние императоры стремятся перещеголять друг друга в роскоши. Наш славный сталкан, да просидит он на этом троне еще сто лет, предпочитал вкладывать золотые, не в сомнительные, хоть и красивые безделушки, а в армию. Шут, не обращая никакого внимания на молчаливого гвардейца, залез на трон, взял с бархатной подушки королевский скипетр, больше смахивающий на тяжелый чекан, таким вполне можно играючи отбиться от нападающих, и соскочил на пол. «Не поранься!» — поддел я его — За что заработал презрительный взгляд. Но все же Кликли -Кли положил новую игрушку обратно на подушку, присовокупив к ней огрызок морковки. Отошел назад, склонив голову на бок, как какой-нибудь художник, оценил созданное им произведение искусства и, удовлетворившись результатом, повел меня дальше. В самом конце зала были очередные двери, как две капли воды, похожие на те, через которые мы вошли совсем недавно. Шут по-хозяйски пнул их ногой. «Просю!» Гоблин приветственным жестом пригласил меня войти, но потом сообразил, что если он будет тут стоять, то мне представится вполне реальный шанс схватить его. Поэтому Кликли ловко юркнул внутрь, в очередной раз избежав расправы, поджидающей его за разбитый магический пузырек. Я оказался в комнате, куда меня в прошлый раз привел фрагул антенн. Всех, находившихся в ней, я уже знал, так что в представлении они и не нуждались. Я вежливо поклонился. Полностью, мастер Гарретт», — сказал король. «Оставим весь сомнительный этикет для моих придворных. Присаживайтесь». «Почему так долго?» — кликли. «А я тут при шут скорчил рожицу. «Пока мастера Гарета расшевелишь, я его целых пятнадцать минут уговаривал сюда прийти». Я задохнулся от возмущения, услышав это наглое вранье, но переборол себя и, решив не обращать внимания на королевского дурака, пробормотал. ⁇ Благодарю Ваше Величество! ⁇ Перед тем, как сесть на стул, подвинутый мне гоблином, я бросил на него внимательный взгляд. От проклятого насмешника можно было ожидать любого подвоха, но кликли Ли выглядел невинной овечкой. Не думаю, что он рискнет при короле подложить мне подзад что-нибудь остренькое. В этот раз Сталкон нисколько не походил на добродушного трактирщика в свитере и солдатских брюках. Дорогая одежда и тонкий ободок короны на голове казались мне намного более подходящими для этого человека. «Магистр Арциус уже рассказал нам, что твое предприятие закончилось удачно», — сказал король. Арцивус хмурился. Он явно был не в духе. Такая физиономия была у одного моего приятеля, когда он мучился от запора. «Надеюсь, у волшебника другая причина для плохого настроения». Архимаг бросил на меня не самый ласковый взгляд, но ничего не сказал. «Да, Ваше Величество, я вполне подготовился для нашего, э, маленького предприятия». У меня возникло много вопросов. «Не будешь ли ты так любезен еще раз рассказать нам о том, что с тобой произошло?» «Воля короля закон. Я вздохнул, и в который раз за эту неделю...» стал пересказывать свои приключения. Правда, на этот раз ничего не утаивая. Ну, или почти ничего. Про Вальдера я так и не сказал ни слова. На середине повествования мое горло окончательно пересохло, и я стал говорить все тише и тише. Заметив это, Сталкон едва заметно пошевелил пальцами, и предупредительный шут плеснул мне вина. Я не спускал с него глаз, в бокале вполне могло оказаться слабительное. Затем продолжил историю. Арцевус лишь иногда вскидывал бровь, обычно в моменты, которые он слышал впервые, те самые, что я скрыл от него во время нашего путешествия в карете. Самое интересное, что меня не перебивали и слушателям не надоедала моя бесконечная история. Но все подходит к концу, так что я смог облегченно вздохнуть и еще раз промочить горло замечательным вином из королевских погребов. «Дела!» — протянул Кликли, -кли, первым нарушив тишину. «Ты слишком мягко выражаешься, дурак!» — буркнул Алистан Маркаус. На этот раз он был одет в обычную форму гвардейцев. Надо думать, что знаменитые доспехи, уже успевшие стать легендарными среди воинов или остро, остались сегодня не у дел. «Дела кипят!» — дрожайший шут. «И как бы нас не обожгло кипятком! Простите, Ваше Величество, но, как мы не скрывались...» О предстоящем походе все же стало известно врагу. «Не только врагу», — промурлыкала Миралисса. «Сегодня она была без вуали и сменила голубое мирнуэхское платье на изумрудное». «Вы забыли о хозяине?» «Вы раньше слышали о нем?» — спросил у эльфийки король. «Нет». «Архивы нам тоже не помогут», — хмуро добавил крыса. «Королевские песочники все эти дни искали и ничего не нашли». — Ну почему же ничего? — возразил Сталкан. — Кое-что нашли. —— капитан Королевской гвардии махнул рукой. — Чушь это! — О чем идет речь, — оживился Арцивус. — Понимаете ваше магичество, перерывая старые хроники, мы наткнулись на допрос некоего Джока и Марго, того, кого все знают под именем Джока, принесшего зиму. Он говорил, что его подставили, и убийство принца дома Черной Розы — это дело рук прихвостней хозяина. Никакого хозяина, конечно, никто не нашел, так как о нем никто никогда не слышал, и Джока выдали эльфом. Он что-нибудь говорил вам об этом, леди Миралисса? — поинтересовался Архимаг. — Простите, милорда, но я плохо знаю этот отрывок истории. Миралисса отрицательно покачала головой. К тому же это было внутреннее дело Дома Черной Розы. Дом Черной Луны не вмешивался. Я спрошу у Элла, один из сопровождающих меня эльфов, из Дома Черной Розы. — Хорошо. Будем считать хозяина вполне реальным и таким же опасным, как Неназываемый, если не опаснее. Ведь мы так и не поняли, чего он хочет, — сказал король. — Чего он хочет и Огру, понятно, — возразил Кликли. -кли чтобы рок в наши руки не попал. Многие не хотят, чтобы рок Радуги вновь вернулся в мир. Орден тоже входит в число тех, кто считает его слишком опасным, но, увы, необходимым средством. — Бумаги при тебе, Гаррет? — спросил Арцивус. Я неохотно кивнул. Слишком много сил было потрачено, чтобы их добыть, и теперь отдавать планы Храцпаяна в руки Ордена не хотелось. Даже на время. «Позволь взглянуть». Ничего не оставалось, как залезть в сумку и отдать их архимагу. Волшебник начал изучать карты. Иногда он шевелил губами, натыкаясь на заинтересовавшие его строчки. Остальные терпеливо ждали, когда архимаг соблаговолит поделиться своими наблюдениями. В этот момент двери в комнату открылись, и вошел уже знакомый мне лейтенант гвардии. «Прошу прощения, Ваше Величество, но там гномы!» Лейтенант выглядел немного обескураженным. «И чего они хотят, Изме?» «Говорят, что гоблин, очень похожий на вашего шута, украл их, точнее, вашу пушку, как только они ее починили. То есть король, как и все остальные, не очень понимал, как маленькие кликли мог умудриться стащить тяжеленнейшую пушку». Гномы говорят, что он колдовал, и она попросту исчезла. Солдат сам не понимал, как дурак с бубенцами смог такое провернуть. Кликли, это правда? Судя по виду гоблина, он думал только об одном — как бы незаметнее улизнуть. — Ну, не совсем, — промямлил Шут, изучая носки своих сапог. — Что значит «не совсем»? — рявкнул король. — Отвечай, понятно. «Ну, — Но правда, — буркнул Шут, соглашаясь с обвинениями лейтенанта Изми. Я всего лишь хотел попробовать заклинание из сумки Гарета. Попробовал на мою голову. Кто теперь будет разбираться с гномами? Шот вежливо промолчал, сделав вид, что ему очень-очень стыдно. В раскаянии и кликли никто не поверил. Да он и не рассчитывал на такое чудо. Она все равно была бракованной, попытался оправдаться гоблин. Взял я тебя на свою голову. Король раздраженно покачал головой. Кликли -кли еще раз сделал вид, что ему очень-очень стыдно, неловко, и вообще он больше так не будет. Попробуй замять это дело. Бедняга-лейтенант, получив невыполнимый приказ, на миг замешкался, но нашел в себе силы согласно кивнуть и удалился на битву с гномами. Задание он получил опасное и трудное, если не сказать невозможное. Проще уговорить Огра не есть человечину, чем успокоить разбушевавшихся гномов, особенно когда они бушуют по серьезной причине, то бишь из-за денег. Я попытался оправдаться Кликли, -кли, но наткнулся на разъяренный взгляд Сталкана и заткнулся. Вот послушайте, хмыкнул Арциус. Архимаг даже не обратил внимания на только что произошедший неприятный инцидент. Все его внимание захватили старые бумаги очень интересная вещь». Магистр прочитал вслух стих-загадку, который до этого заинтересовал Фора. Но в отличие от моего учителя, Архимагу не надо было лезть в словари. Он вполне свободно владел первым языком орков и эльфов — древнеорочьем. «Сразу могу сказать, что одно четверостише является абсолютнейшим и самым наглым воровством, которое я только видел за свою жизнь». Встрял Шут, как только Арцивус закончил читать. «И какое же тебе не понравилось?» — удивился Архимак. Зазубренным строем, обнявшись тенями, усопшие рыцари молча стоят, и только один не умрет под мечами, один, что сам тени стал ближе, чем брат». Нараспев, продекламировал Шут. «Это из книги Брук-Грук». «Из книги пророчеств гоблинов?» — переспросила Миралиса. «Ты уверен?» Я в жизни еще не был так уверен. Это точно из брук-грука. Только тут какие-то грамотеи изменили четверостишие. Казалось, будто гоблин сейчас просто лопнет от возмущения, что кто-то испортил великое гоблинское пророчество. О какой книге идет речь, не выдержал Алистан. Он, как и я, никогда не слышал ни о каком брук, как его там. — Любезный граф! — голос Калекли источал ядовитую насмешку. Вам иногда следует отложить меч в сторону и заняться чтением. «Брук-грук» или «Книга пророчеств» была написана безумным шаманом трэ 3.500 лет назад. Она в стихотворной форме повествует о самых важных и ключевых событиях, которые должны произойти в мире Сиалы в ближайшие десять тысяч лет. Так она предсказала появление неназываемого и про запретную территорию там есть строчки, хотя орден и не обратил на них в былые времена никакого внимания. При этих словах гоблина Арцивус нахмурился еще сильнее, но спорить с шутом посчитал ниже своего достоинства. «Мой дедушка был шаманом», — продолжал Кликли, -кли, — «и меня готовил, вот только я не уродился стать волшебником. Но книгу пророчеств помню наизусть, поэтому четверостишие сразу узнал, Голос Шута источал гордость. «Думаю, дед-шаман гордился бы внуком не меньше. Запомнить наизусть книжку, написанную каким-то психом, для этого нужны несомненные упорства и талант». И каким же это четверостишее было изначально? Измученной жаждой и проклятой тьмой не мертвые грешники кару несут, и только один не умрет под клыками, один, что с тенями танцует, как брат. Не так уж и складно. Предыдущее мне нравилось намного больше, высказал я свое мнение о поэзии гоблинов. — На себя посмотри, великий ценитель литературы и искусства. Это сочинял великий безумный шаман Тре-Тре, — осадил меня Кликли. -Кли. Оно и видно. На этот раз я не собирался оставлять последнее слово за шутом. «Зато мы не крадем чужие пророчества и не превращаем их в сладенькие стишочки», фыркнул гоблин и демонстративно повернулся ко мне спиной. Мое незнание литературного шедевра, обожравшегося мухоморами шамана гоблинов, окончательно уверило маленького шута в моей необразованности. «Кстати, кликли, -кли, что это за пророчество?» продолжил расспрашивать Сталкон. «Оно называется «Танцующий в тенях», Я могу рассказать его полностью, но это займет пару часиков. Ого, похоже, стрекан-шаман не знал остановок. Если уж взялся сочинять стишки, так на два часа, не меньше. А если кратко? э шут -э -э -э, шутно лоб. Скажем так, это пророчество о человеке, живущем неправедным ремеслом, но решившем послужить на благо своей родины. Там много всего, но в итоге он добудет спасение для народов Сиалы и остановит врага. Спасение из таинственных каменных дворцов костей. Речь идет о спаяни, если кто не понял. Кликли -кли выразительно глянул на меня. Это пророчество про тебя, Гаррет. Вот уж не думал, что встречусь с живым героем из книги брук груг «Да ладно врать-то», — отмахнулся я. Мне не улыбалось стать героем какого-то гоблинского предсказания, придуманного безумным стариком. Я не верю в дурацкие сказки. Этот ваш Тре-Тре что-нибудь перепутал или что-нибудь не то съел. И почему именно я? Что, так мало людей занимаются неправедными делами? Там также говорилось, что этот человек свяжет демонов с помощью лошади, невинно намекнул шут вколачивая очередную гвоздь в мои надежды вывернуться из всяких там гоблинских пророчеств. Ну и пусть занимать разгадкой никому не нужной сказки. Главное, что я не верю в бред одуревших от красавки шаманов, а с гоблином много не возьмешь, он же королевский дурак. Так значит, танцующий в тенях. Интересно. Вот что кликли. Перепиши-ка мне это предсказание на бумагу. Я на досуге ознакомлюсь, сказал Арциус. «Хорошо, ваше магичество. Сделаю в трех экземплярах». На нормальной бумаге кликли, а не как-то написал письмо герцогу Патине, предупредил шута король. «Хорошо». Гоблин немного скис. «Интересно, на чем додумался накалякать дрожайшие кликли ныне покойному герцогу?» «Игрушка!» — пробасили у меня за спиной, и на середину комнаты выскочил человек. Приличная рубаха была испачкана — Штаны помяты, а на голове царило самое настоящее безобразие — подлинное птичье гнездо. «Хочу игрушку!» — человек шлепнулся на пол и стукнул ногой. Старший сын и удавшийся наследник сталкан лишенной короны собственной персоной. Никто не знал, что это было — наказание богов или просто так уж получилось, но старший сын короля Сталкана Девятого, мой ровесник, обладал разумом четырехлетнего ребенка. Естественно, он не мог претендовать на корону, которую теперь должен был получить младший принц, тоже, как и все мужчины этой династии, носивший имя Сталкан. К старшему же приставили нескольких нянек, и он жил в своем сказочном детском и, наверное, очень счастливом мирке, в котором не было боли, грязи и крови настоящего, реального мира. «Разве ты не должен спать? Где твои няньки?» — спросил король у сына. В его голосе слышалась необычайная ласка. «Бяки!» — вот и все, что думал принц о своих воспитательницах. «Я отведу его», — вмешался Кликли. -кли. «Пойдем со мной, стал Коша, пойдем, я тебе игрушку дам». «Игрушка!» — старший сын короля проворно вскочил на ноги и протопал за уже выскользнувшим из двери шутом. В комнате повисло молчание. «Я приношу свои извинения». «Ну что вы, ваше величество?» Желтые глаза эльфейки, понимающе сверкнули. — Это не ваша вина. — А чья, если не моя? — Богов? — в голосе короля послышалась горечь. Ему никто не ответил. Я понимал этого человека. Когда ни с того ни с сего здоровый двадцатилетний наследник вдруг превращается в идиота с разумом четырехлетнего ребенка, и все надежды рушатся, это ужасно и страшно. Но наш король всегда слыл сильным человеком. Он смог пережить и это. А если не пережить, то хотя бы не показывать свое горе. Ходили слухи, что юного принца поразила магия. Но что за темное волшебство это было и кто его создал, распространители слухов сказать не успели. Вездесущие королевские песочники заткнули ребяткам рот, навсегда спровадив их в серые камни, а может и в более отдаленные места. Значит, это пророчество о тебе, город. Сталкан наконец нарушил тягостное молчание. Я очень сомневаюсь в этом, Ваше Величество. Я действительно не верил в гоблинские байки. Досадное совпадение и ничего больше. Вряд ли это о нашем любезном воре, поддержал меня милорд Алистан. Воры не попадают в пророчество. Самое лучшее, на что может рассчитывать вор, это угодить в серые камни. Последняя фраза капитана Гвардии была, конечно же, исключительно для меня. «Ошибка невозможна!» Кли — Клик-лик появился бесшумно и сел на ковер. «Книга «Брок круг еще ни разу не ошибалась!» «Зато шуты имеют склонность ошибаться», — не согласился Арцивус. «Давайте диспуты по поводу причастности Гаррета к различным тайнам истории оставим на следующий раз». «Следующего раза не будет!» — буркнул Гоблин, но спорить с главой Ордена не осмелился. Арцивус тоже уделил мало внимания гоблинской сказке. Орден в этом отношении вообще очень старомоден и не обращает внимания ни на какие прорицания, если только их не сотворили маги из башни. Леди Миралиса, не подскажете, что такое упомянутое в стихе «Селена»? «Селена» — это на древней Орочьем первом языке этого мира, если не считать Огорского. Очень странный диалект. Если пофантазировать, то «Селена» не более чем игра слов. «Селаржин. На старом языке это луна. Йена — фиолетовый. Фиолетовая луна? Мне такое слово встречается впервые. В наших аналах Кроны оно не упоминалось. Получается, в Храцпене есть фиолетовая луна, — хихикнул Кликли. -кли. Его сей факт от чего-то очень сильно позабавил. Это только мой предполагаемый перевод, — Миралиса едва заметно нахмурилась. Над бумагами следует поработать, прежде чем мы поймем, что к чему. «И поработают, не сомневайтесь, принцесса, поработают!» «Гаррет!» Арцивус обратился ко мне. «Ты не возражаешь, если я возьму документ?» Я безразлично пожал плечами. «А почему бы и нет?» «Стихотворение я вполне сносно помню наизусть. Пусть берет. Может, Орден что-то и раскопает?» «Ну и чудесно!» — обрадовался Арцивус, протягивая остальные бумаги Гоблину, чтобы тот передал их мне. Кликли -кли отвесил шутливый реверанс в лучших традициях придворных дам, сложил ножки крестиком, присел и протянул бумаги. Я убрал их в сумку, не обращая на дурака никакого внимания, что, кажется, его не очень сильно расстроило. Во всяком случае, он незаметно для окружающих скорчил мне рожицу и вновь вернулся на ковер. У меня еще два вопроса. Что такое залы уснувшего шепота и эха? Не знаю, Гард. У нас в Заграбе ходят легенды о многих страшных вещах, находящихся в костяных дворцах, но я к ним попросту не прислушивалась. По крайней мере, про такие залы в Храдспейне ничего никогда не слышала. А кто такие Каю? Точнее, слепые стражи Каю, поправила меня Эльфийка. Это еще одна сказка из тех, что живут уже второе тысячелетие. Она появилась в то время, когда мы стали воевать в костяных дворцах с орками. Чтобы защитить могилы эльфийских плодык от надругательства, наши шаманы вызвали из далеких миров существ, дабы они вечно оберегали покой мертвых. Это очень-очень старая легенда. Никто уже сотни лет не был на тех ярусах, а наши записи о Каю противоречат друг другу. Интересно, как слепые могут кого-то охранять? «Палочкой, мой любезный вор, палочкой», — объяснил мне Шут. «Ходят туда-сюда и палочкой по полу стучат. Ну, иногда еще друг на друга натыкаются и ругаться начинают». Кли -кли помолчи. «Замолкаю, лорд Крыса». «Вы выступаете завтра утром», — сказал король. Леди Миралиса и ее спутники поведут отряд по лесам за грабы». «Алистан, ты командуешь. Постарайтесь нигде не задерживаться и вернуться как можно быстрее». Едва настанет весна, и растают снега на перевале. Неназываемый выступит из безлюдных земель. Мой король, быть может, стоит послать к одинокому великану несколько тысяч воинов для поддержки? Нет смысла. Дикие все равно не выстоит. Регулярная армия им будет только мешать. Одинокий великан — это всего лишь маленькая плотина, и она лопнет под объединенным натиском безлюдных земель. Граница всегда держалась только на храбрости диких и из-за неспособности агрессора объединиться. «Послать туда армию, Алистан, значит рискнуть жизнью королевства. Да ты и сам это понимаешь. Мы отправим в крепость сотню бобровых шапок и веселых висельников с двух кораблей. Они помогут сердцам продержаться как можно дольше. Неделю, в крайнем случае две, чтобы я успел подготовить контрудар. Ближе к зиме нужно будет отправить еще тысячу солдат. Мой отец и другие главы домов собираются прислать вам в помощь около трехсот лучников», — сообщила Миралисса. «Да». Это известие обрадовало не только короля. «Передайте мою благодарность вашему отцу-миледи». Я хмыкнул. «Многим покажется, что триста лучников — это капля в море. Что ж, это действительно так, если только они не эльфы. Триста эльфийских лучников способны устроить смертельную жатву среди врагов», Прошло уже 800 лет с тех пор, как Филанд чего-то не поделил со светлыми эльфами и Альяла, но все до сих пор помнят, как неполные три десятка эльфов разгромили тяжелую кавалерию филандцев. Попадая между сочленениями доспехов или в смотровые щели шлемов, выпуская по 20 стрел в минуту, горстка эльфов заставила отступить четыре отборной сотни кавалерии. Точнее, отступить успели только 200 человек — Еще столько же осталось лежать на земле. Мы пройдем через Блеостер, пересечем иселину и войдем в леса из пограничного королевства, между тем сказала Миралиса. Места там опасные, неодобрительно нахмурился Маркаус. Это территория орков. Но здесь находится ближайший к нам вход в костяные дворцы. До второго нужно будет еще три недели пробираться через леса за грабы. Миралиса поправила выбившуюся из высокой прически прядь пепельно серых волос, так что нам придется рискнуть, как и предыдущим отрядом. Алистан Маркаус ничего не сказал, но и ежу было понятно, что он не очень доволен перспективой добираться до Храцпайна через леса орков, как и я. По мне уж лучше сидеть дома и попивать вино. «Думаю, за месяц вы достигнете цели своего путешествия, то есть в первых числах августа должны быть на месте», — произнес Арцивус. «Это если не будет никаких непредвиденных обстоятельств», — возразил Сталкон. Все сразу поняли, о каких таких обстоятельствах идет речь, тех самых, что не дали закончить экспедицию первым двум группам. «Надеюсь, все сложится удачно. А за то время, пока мы будем в походе, нужно готовить армию, На наше предприятие надежды мало. Граф Алистан не очень-то стремился отправляться в путешествие. Вполне понятное нежелание. Мало того, что придется проводить время в компании с вором, так еще и короля оставить без опеки. «Ты ведь знаешь, что армию я уже готовлю», — раздраженно отмахнулся Сталкон. «Но нас все равно мало. Катастрофически мало. Что такое несколько десятков тысяч против бесчисленных полчищ из безлюдных земель?» Король Шаргас принес свои извинения и не пришлет нам ни одного солдата. Все пограничие сейчас возле лесов Заграбы, орки обнаглели. Пограничное королевство ждет нападения, и им нужен каждый воин. Кстати, Гаррет, все, что я хотел от тебя услышать, услышал. Можешь быть свободен. Не думаю, что тебе интересны государственные дела. Кликли, проводи гостя и покажи ему его комнату, вещи и все остальное. Я понял, что разговор окончен. Встал, поклонился и вышел вслед за шутом. Мне действительно неинтересно слушать, сколько кавалерии перебросить на левый фланг и какое количество провианта понадобится арбалетчикам. «Следуй за мной, танцующий в тенях!» В голосе шута слышалось неимоверное количество официальности. «Не называй меня так!» «Почему?» — невинно скосил на меня глаза гоблин. «Потому что я не хочу!» О! Понимающе сказал Шут. «Тогда не буду». Мы вновь пересекли громаду тронного зала, теперь в обратном направлении, и вышли в коридоры дворца. «Ты что предпочитаешь увидеть сначала? Своё временное место обиталища или нового друга?» «Какого еще друга?» Пойдем покажу». Идти пришлось довольно долго. Выйдя из здания, Мы прошли мимо опустевшего садика. Из всех диких там остался лишь горлопан и видевший уже свой четвертый, если не пятый сон. Кликли, -кли, спросил я у шута по дороге. А эти дикие? Откуда они? Естественно, из одинокого великана, — фыркнул гоблин. Да нет же, — раздраженно фыркнул я в ответ. Из какого подразделения диких? О, все, кроме Арнха, из шипов. Арнх — из стальных лбов. Шипы! Вот теперь я действительно был спокоен за свою шкуру. С такими ребятами очень сложно попасть в неприятную ситуацию, даже если сильно стараться. Да и о мастерстве толстолобиков, как называли стальных лбов другие воины, ходят куча различных историй. Наконец, шут привел меня к хозяйственным постройкам, стоящим довольно далеко от дворца. А если быть абсолютно точным, гоблин вывел меня прямо к конюшне. Здесь пахло свежим сеном и навозом. Тоже, кстати, свежим. Лошади в стойлах с интересом косились на незваных пришельцев. То и дело, кто-нибудь из них тянулся к нам мордой в надежде получить угощение. Лошадок здесь было с полсотни. Изящные даролистские кони, невозмутимые тяжеловозы, мощные, кажущиеся непосвященному такими страшными боевые лошади-низины. Вот, познакомься. Шут положил руку на морду крупной кобылы пепельного цвета. Эта пчелка. Она теперь твоя? Да, неуверенно спросил я. В чем дело, город? Нахмурился кликли. -кли. Тебе не нравится подарок короля? Ну почему не нравится? Я погладил за ухом, потянувшуюся ко мне лошадь низинской породы. Очень даже нравится. Просто я не очень хорошо умею на них ездить. То есть как? То есть так? Раздраженно ответил я гоблину. «По-твоему, у меня дел больше не было? Только и оставалось кататься на лошадях туда-сюда по Авендуму. Куда мне раньше было ездить, скажи на милость?» Мм, — протянул гоблин и почесал в затылке. «Ладно, я тебя сегодня научу». Я посмотрел на Шута с таким видом, словно он предложил мне поцеловать ядовитую змею. «Гаррет, успокойся. Я действительно могу тебе помочь. Это довольно просто. Пчелка умная, ее обучали. К тому же она боевой конь». То есть кобылица, то есть кобылка, то есть коняшка. Ну, ты понял. Вот, на, угости ее. Кликли достал откуда-то здоровенное красное яблоко и протянул мне. Не гнилое? Я еще помнил, чем шут пытался накормить зверушку-сурка. Гоблин посмотрел на меня так, будто я плюнул ему в душу, а пчелка весело захрумкала угощением, и в ее миролюбивом взгляде стало еще больше доброжелательности. Не очень верится, что она боевая кобылка. Тьфу, привязалась. — Пошли, покажу тебе комнату. кликли -кли потянул меня за рукав. Там, кстати, вещи. Карлик вместе с кольцом принес. Значит, Хонкель уже притащил то, что я не забрал из его лавки в вечер покупки. Я безропотно пошел за королевским шутом, понимая, что сегодня он с меня не слезет и придется терпеть его до завтрашнего утра, когда я с радостью помашу зеленому гоблину рукой. «Кстати, нам нужно зайти к оружейнику и подобрать тебе приличный меч и кольчугу». Кликли -кли прямо распирала от жажды деятельности. «Вот уж не надо мне такого подарочка». Я отрицательно покачал головой. Эй, -э -э -э гоблин показал мне зубы. «Что не так на этот раз?» «Меч мне нужен так же, как удавка утопленнику. Я все равно не умею с ним обращаться. Мне, любезный шут, достаточно вот этого». Я похлопал рукой по короткому клинку на бедре и сунул под зеленый нос королевского дурака арбалет. «Ну, как знаешь, ему лень было со мной спорить. Тогда подберем тебе броню». «Я ведь не Алистан Маркаус», — кликли. -кли, «И не собираюсь таскать на себе выработку целой шахты гномов». «Не нервничай, найдем тебе легкую и безопасную броню». Гоблин не унывал. «Да не нужна она мне!» В кольчуге двигаться неудобно, тем более я не собираюсь лезть в авантюры. Гаррет Шут направил на меня палец и вынес вердикт. Ты скучный и неинтересный тип. Хоть в чем-то мы с Гоблином пришли к единому мнению.